Глава 18. Затмение. Особый федеральный округ июнь 2011 года. Бензин приходилось экономить и на пункт досмотра Егорова отправился на велосипеде. Поиски ходока, этого Максима, затеянные им зимой, сажали весь НЗ базы, а новых поступлений пока не предвидилось. Мать умерла почти 4 месяца назад. Младшая сестра которая кое-как, под действием дозы, могла протащить раз в неделю тонну груза, до сих пор валялась в больнице на большой земле и выписываться оттуда, судя по всему, не собиралась. Чёрт, если она помрет, дело плохо. Старшая может протаскивать только людей. Генерал тихо выматерился и поднажал. Сегодня должна была прибыть еще одна группа переселенцев. Папа? Марина, восстанавливающаяся после тяжелого перелома ноги, совсем не по уставу приветствовала своего начальника. Сидя. Благо, что никто этого не видел. «Папа». Руки девушки дрожали. «Я сегодня была старшей смены на пункте досмотра». «Подожди». Генерал с недоумением перелистывал бумаги. «Младшая выздоровела?» «Я смотрю, по накладной 500 литров авиакеросина прибыла и полтонны солярки». «Папа». Егоров оторвался от бумаг и встревоженно посмотрел на дочь. У старшего лейтенанта дрожали губы и глаза были на мокром месте. И «Я сегодня была старшей смены и видела...» «Нет, папа, это не младшая. Это Максим. Папа, он весь обколот. Когда мы его нашли в Алмате, это был толстый, румяный, живой человек, а сейчас это призрак. Папа, зачем мы так? Почему это мы делаем?» «Все, что он мне говорил о нашей сволочной службе, правда!» Голос девушки сорвался на крик. «Тише, тише, солнышко!» Егоров прижал дочь к груди. «Тише, я что-нибудь придумаю!» «Папа, я все помню, что нам говорили на инструктаже. И про то, что ставки слишком высокие, и про опасность войны, если об этом хоть кто-то узнает за рубежом. Но вот так просто взять и убить человека!» Марина успокоилась и говорила тихо и медленно. Медленно убивать человека просто так. Ни за что. Папа, я не знаю, что мне делать. В то, что цель оправдывает средства, я больше не верю. Я хочу ему помочь. Это еще не все. Никто не знает, куда исчезла его девушка. Лила тоже? Глаза Марины были полны слез. И их родители, и их друзья, все исчезли. Генерал задумчиво почесал подбородок. «Максим еще здесь?» «Нет, они сразу ушли назад». «Ну да, ну да». Егоров посмотрел на дочки, внул каким-то своим мыслям и вышел. Комендант особого федерального округа, генерал-майор Егоров, на самом деле не имел никаких соображений относительно того, что же ему делать. Сначала вроде бы все было понятно. «Есть мы здесь, и они там». То, как себя вела центральная власть относительно обычных переселенцев, его всегда возмущало и коробило. 20 килограммов вещей на душу населения. 20! И это при переселении в новый, дикий, неисследованный мир. И никакого оружия. Людей, по существу, просто выбрасывали на произвол судьбы и смотрели, выплывут они или утонут. Федеральные переселенцы, жившие на острове, Не верили слухам о столь жёстких ограничениях, потому что на каждого федерала, включая грудных детей, приходилось по полторы тонны личного груза. После жестокого расстрела людей на базе, свеженазначенный генерал едва смог удержать от открытого бунта уже своих людей. Люди были возмущены и готовы действовать. Поняв, что перегнул палку, хозяин спустился все на тормозах, отозвав своих барбосов назад и никак не отреагировав на откровенно враждебный митинг федерального населения у плотины ГЭС. Генерал понял, надо действовать. Первым делом он организовал исход части переселенцев во главе со своим сталинным приятелем Юркой Семиным. Он вытряс из столовика все резервы, он снабдил этих людей теплой одеждой и обувью. Он вытряс из бессменного зазерного главы Шевцова все излишки продуктов питания и отправил их на север. Он даже сумел под носом у безопасника провернуть аферу с исчезновением 20 автоматов. Постепенно на севере возникла сила, с которой власть, стоявшая над ним, считалась и на которую он мог опереться. А потом все стало расплываться и размазываться. Ориентиры хороший-плохой постепенно исчезли. С материка пошел все возрастающий поток грузов, именно для переселенцев. По федеральной программе на остров переселялись семьи врачей, учителей, которых затем отправляли на север. Даже на бунт, случившийся три месяца назад за озерном, хозяин никак не отреагировал. Разве что после этого неподалеку от управы появилась стоматологическая клиника, где Шевцову вставили взамен выбитых новые зубы. На откровенный Димаш Егорова с арестом двух десятков осведомителей не последовало никаких санкций. Это было выше его понимания. И это было хуже всего. Егоров не понимал, чего же хочет хозяин. Но на большую землю он на всякий случай ездить перестал. Алматинская область, апрель 2010 года. Купить кусок сельхосугодии в престижном предгорье в окрестностях Алматы – да нет ничего проще. А, например, кусок заповедника – да тоже без проблем. Есть только одно «но» – это очень дорого. Настолько, что даже думать об этом нельзя было без содрогания. Место, где нынче жил Максим, можно было назвать одним словом – рай. Гигантское поместье стояло у подножья гор в длинющем горном ущелье, по дну которого бежала горная речка. Швейцария, не Швейцария, но было очень круто. Во всяком случае коттедж, в котором он сейчас находился, ничем не уступал номеру люкс 5 отеля где-нибудь в Альпах. Жать-то как хочется, ёлы-палы, Макс посмотрел на принесенный охраной ужин и лениво отвернулся. Нужно было играть свою роль до конца. Руль ему не нравилось, но другого выхода не было. Доктор сказал, наркоман, значит наркоман. Мак закрыл глаза и медленно застонал, ломая и выворачивая себе запястье. А хороший он мужик, если бы не док, то все, Пьють и нет вас, дорогой Максим Баймуратович. Максим изобразил под одеялом судорогу, выгнувшись всем телом. Потом укрылся с головой и свернулся калачиком. Глаза его немедленно открылись. Только здесь, под одеялом, он был без присмотра. Никто его не видел и не слышал. Максим взглотнул слюну. Обжаренные бараньи ребрышки с луком и свежей зеленью пахли умопомрачающе. В животе заурчало, а рот медленно снова наполнился слюной. Так, сегодня еще минус 600 грамм. Нормально. Док говорит с сестрам, недолго осталось небо коптить, тогда можно будет и уйти, дотянуть бы. Доктор, которого Максим знал как дядю Сашу, пожалел парня. Дядя Саша очень боялся куратора программы, в которой он работал, но он не мог. Не мог сделать живым мертвецом этого умного и веселого парня. За две недели, что Макс лежал на его попечении в закрытом медицинском боксе в одной из сверхсекретных воинских частей, Они успели крепко сдружиться. Постоянный видеоконтроль сильно мешал общаться, но док всегда умудрялся шепнуть пару бодрящих фраз, занимаясь медицинскими процедурами. «Парень, тебя верно подсадить». «Не надо». Шепот замоданного бинтами пациента был полон неподдельного ужаса. «Через неделю будет выписка. Будет лично куратор и шеф, тот самый». Врач закатил глаза. Я вкалю тебе наркотик. Настоящий. Однократное применение этой смеси привыкания не вызовет. Потом начну колоть простой физраствор. Парень, не подведи меня. Играй убедительно. Ищи момент. Вдруг у тебя получится уйти. Спасибо, доктор. Макс незаметно пожал ему локоть. Уйти не получилось. Доктор объяснил куратору невысокому седому старичку с ледяными глазами, что этот ходок – железячник, и протаскивать людей он не сможет. То есть сможет одного-двух, но это точно его убьет. И никакие наркотики тут не помогут. Куратор пораскинул мозгами и дал добро на эксперимент. Это было круто. Макс стоял на сцене, и он был шахреным. И он пел, а земля под ним танцевала и плевалась в небо желтыми и синими камешками. А класс! Это не Лейла, это Памелла!» «Кто такая Лейла?» Макс хотел схватить Памеллу за грудь, но промахнулся. «Ух ты, невидимая!» Макс урубился. Эксперимент с двойным перебросом удался. Старшая сестра, привычно накачанная по уши синтетической гадостью, успешно провела и Макса, и троих сопровождающих охранников. А Макс успешно упер с собой всю платформу, на которой они находились, нагруженную вдобавок двумя тоннами железа. Вот только вышли они, хрен знает где. На арктический лед. Один охранник надыбал полынью и удостоверился, что под ними морская водичка. Получив пару оплеух, сестра живенько вела всех обратно, на материк. Куратор снова пораскинул мозгами и спецрейсом отправил всю эту кодлу в Алмату. Грузовая «Газель» в сопровождении четырёх джипов охраны добралась до знакомого просёлка и весело выскочила на заснеженную поляну. В итоге старательно пускающий слюну Макс получил по шее от охранника, чтобы, мол, не дергался. Максим ожидал, что здесь его будут дожидаться люди полковника, и он под шумок сумеет смыться, но ничего подобного не произошло. Поляна была давным-давно покинута. Результатом этих экспериментов был переезд полусотни человек в это поместье, возле Алматы. Железячник Максим мог работать только отсюда. Сестре приходилось постоянно летать туда-сюда между подмосковным аэродромом, откуда отправляли переселенцев и Алмаатой, откуда в УФО шла переброска ГСМ и прочие лобуды. Здоровье это ей не прибавляло. Куратор скрепил зубами, но делать было нечего. Дядя Саша, вы проляли ничего. Доктор незаметно помотал головой. «Вколите мне легкий наркотик, я хочу поговорить с куратором. Не хочу, чтобы он что-нибудь заподозрил». Дядя Саша внимательно посмотрел на своего подопечного и едва заметно кивнул. «Где там у меня ампула-1?» «Слышь ты, козел, я не буду ничего носить, пока не узнаю, что сляли. Ты понял?» «Александр Владимирович, это он подотри 3 разговаривает?» «Да, господин куратор. Она уже перестает на него действовать в нужной степени. Рекомендую А4». «Уже?» — куратор поморщился. «Быстро он». Э, «Ты понял меня?» Изо рта непрерывное строю текла слюна, а глаза у Максима остекленели и налились кровью. Дядю Сашу тряхнуло. «Да кого я, блядь, уговариваю? Не соскочит уже». «Александр Владимирович, куратор вынул из кармана конверт. Отдадите ему, когда он немного придет в себя». Старик поднялся, бросил взгляд на бездумно улыбающегося ходока и ни слова не говоря вышел из комнаты. Солнечным апрельским утром Максим узнал, что такое ломка. Его собственное тело само жило отдельно жизнью, самостоятельно проделывая все то, что он раньше изображал. Есть не хотелось, пить не хотелось, Хотелось сломать эти руки и выгнуть позвоночник такой дугой, чтобы он лопнул. Дядь Саша, дай, ты же видишь мне плохо, немножко, а? Дай, дай, бля. У меня голова болит, дядь Саш, очень болит, ну пожалуйста, дай. а о, я устал, я домой хочу. Ты, блядь, врачи ли где? Ты же доклятву давал, помоги мне. «Александр Владимирович, дежурный медбрат с квадратными плечами удивленно уставился на Дока. А почему вы ему дозу не даете?» Дядя Саша почувствовал, как предательски подрагивают его колени, но внешне он остался невозмутим. «Я его врач, и я решаю, когда и что ему давать». Медбрат нахмурился, а Док поспешил добавить. Господин куратор был недоволен тем, что наш подопечный слишком резко идет в горку. «Сделаем перерыв, пусть себя придет». Хоть на недельку. При слове «куратор» морщины на лбу минбрата разгладились. Фух, пронесло. На, держи. Из конверта выскочила фотокарточка. Лейла. Любимая. Рука, державшая фотографию, предательски ослабла и упала на одеяло. Максим зарыдал. Доктор подобрал упавший снимок, положил его на... Прикроватную тумбочку, поправила одеяло и ушел. «Милый Масик, со мной все хорошо. Я вместе с родителями живу далеко. Твои тоже здесь. Больше ничего написать не могу. Люблю тебя. Твоя Ляля». По скриптам прощай. Это была первая фотография Лейлы, которую увидел Максим, на которой она не улыбалась.